Четыре часа. Вот-вот наступит рассвет. По тихим безлюдным улицам медленно движутся маленькие грузовики с молоком. Ред направляется к железной дороге. В расположенной поблизости от вокзала, торгующей всю ночь Харчевне, он долго, пока не наступает утро, пьет чашку кофе с парой горячих пирожков. Чтобы растянуть время, он сосредоточенно рассматривает грязный пол, Белую мраморную стойку, коричневые круги над ней, следы от чашек с кофе и круглые целулоидные колпаки, которыми накрывает торты и кексы. Опершись руками о стойку, он ухитряется даже подремать минут десять. «Я слишком долго работал в этом городе», — думает он. «Жизнь без перемен неинтересна, но и бродяжничать тоже не очень-то сладко. Теряешь все, что имеешь, когда становишься бродягой. Сначала это похоже на сравнительное благополучие, потом на хвост кометы, потом, оказывается, что не было ни того, ни другого. Он устроился водителем грузовика на ночные поездки по маршруту Бастон-Нью-Йорк и работал здесь два года. Дорога, казалось, пролегла бороздой в его голове. Из Бастона в Провиденс, потом в Гротон, потом в Нью-Лондон, Нью-Хевен и в Стэмфорд, Бронкс, на склады. В следующую ночь те же пункты в обратной последовательности. Он снимал комнату на 48-й улице рядом с 10-й авеню. И мог, если хотел, скопить деньги. Но грузовая машина осточертела ему. Это угольная шахта на открытом воздухе. Она дребезжит за спиной, а от тысячи, миллиона незаметных потрясываний и подскоков у него начали болеть почки, а потревоженный желудок не принимал по утрам завтрак. Спать на скамейке в парке надоело. Не иметь крыши над головой, в сильный дождь, надоело. Но водить грузовик тоже ничего хорошего. Последние сто миль Он всегда ехал с плотно сжатыми челюстями. Он начал много пить, часто посещал бары на 9-й и 10-й авеню, иногда проводил свободное время в дешевых кинотеатрах на 42-й улице. Однажды вечером в баре Ред купил профсоюзный билет моряка второго класса. Его продал ему за 10 долларов какой-то пьяный тип, в конец опустившийся. После этого Ред бросил работу водителя, Однако после недели шатаний по южной улице ему надоело это, и он снова запил. Через неделю, потратив все деньги, он продал билет моряка за пять долларов и пропьянствовал на эти деньги еще полдня. Ночью Ред проснулся в аллее какого-то парка. На его щеке засохшая кровавая рана. Когда он попробовал пошевелить челюстью, рана разорвалась, потекла кровь. Его забрал полицейский и отправил в тюрьму. Здесь Реда продержали два дня, после этого две недели он попрошайничал. Но все кончилось хорошо. Ему, наконец, удалось устроиться мойщиком посуды в модном ресторане на 60-й улице в восточной части города. Здесь он сошелся с официанткой и стал жить с ней в двухкомнатной меблированной квартирке на 27-й улице в западной части. Ред очень понравился восьмилетнему сынишке-официанке. Он неплохо прожил с ними пару лет. Ред перешел на работу ночным администратором в одном из ночлежных домов в районе Бауэри. Это лучше, чем мыть посуду, да и платит здесь на 5 долларов больше, 23 в неделю. Он оставался на этом месте в течение последних двух лет перед войной. Летом в Бауэре жарко, стоит вонючая духота, а зимой пробирающая до костей холодная сырость, от которой промокают стены, а на коричневой штукатурке появляются серые пятна. Тянутся длинные скучные ночи. Ни о чем не думая, прислушиваясь к монотонному гулу поездов надземки на Третьей Авеню, Ред сидит в ожидании утра, когда он сможет пойти домой к Луизе. За ночь он несколько раз побывает в главной комнате ночлежки. Тяжелым сном спят здесь на железных койках человек 40-50. Ред прислушивается к несмолкаемому покашливанию ночлежников. У нас ударяет резкий запах формалина и тошнотворный прокисший дух от потных тел пьяниц. В коридорах и умывальной комнате пахнет карболовой кислотой. В уборной почти всегда двое-трое полусонных пьяниц. Опираясь руками на бочки со смывной водой, они склоняются над унитазом и мучительно тужится в попытке освободиться от выпитого вечером виски. Ред захлопывает дверь и идет в комнату для картежников. Здесь за старым круглым столом несколько пожилых бездельников режутся в пиноколь. Под ними усыпанный окурками заскорузлый от грязи пол. Ред прислушивается к неразборчивому разговору, но почти ничего не может понять. Мэгги Кеннеди хорошая баба. Она сказала мне... Как же она сказала мне? Я сказал Томи Молдуну, что он не имеет права сажать меня в тюрьму, и он отпустил меня, честно я говорю. Они боятся меня с тех пор, как я выбил зубы Ричо. Вы его знаете, участковый сержант. Это было... минутку-минутку сейчас скажу, когда это было. Я выбил ему зубы одним ударом. Это было в ночь под Новый год, 8 лет назад, в 24-м году. Нет-нет, я ошибся, минутку. Это было в 33-м, это, пожалуй, будет точнее.